Глава восьмая «Так что там с лошадьми?» Спросил лорд Михорский. Я вздрогнула, отвлекаясь от созерцания пейзажа за окном кареты и обернулась. Премьер-министр окрестности Гельсинорса рассматривать не хотел. Нагло не сводил с меня глаз, но при этом умудрялся поддерживать разговор с леди Ростби. «А что с ними? Вы их почему-то не любите?» «Ах да!» Я вспомнила, что по собственной легенде боюсь лошадей и не люблю верховую езду. Мой брат сказал бы, что это наглая ложь. Я же не так честна и выражусь иначе. Политкорректность. Помнится, мы с Алексом часто катались на перегонки. И чаще всего я выходила из таких заездов победителем. Больно вспоминать, знаете ли. А что болит? Премьер-министр не скрывал усмешку. Сердце. Серьезно, ответила я. Лошадку жалко. Вы были толстой? Что? Я совсем не поняла, как лорд Михарский сделал такой вывод. С чего вы взяли? «Ну как же? За недостатком информации я делаю вывод, что вы сломали бедной лошадке хребет. Сели на нее, и все? Нет животины?» «Уверяю вас, мисс Росс, сейчас вы великолепно выглядите, и лошадям ничего не грозит». «О, создатель!» Я закатила глаза. «Мне кажется, или вы пытаетесь вывести меня из себя?» «Как можно?» – ужаснулся лорд. «Я не пытаюсь, а планомерно, методично и серьезно занимаюсь этим». «И зачем, позвольте узнать?» чтобы понять, какая вы настоящая». Я даже растерялась, а потому немного поразмышляла, прежде чем ответить. «А что, если я именно такая, какой вы не хотите меня видеть? По мне так я всегда одинаковая и в гневе, и в радости». «Вот это я и хочу подтвердить». Мужчина подмигнул мне. «Ну же, расскажите, что случилось с бедной лошадью?» Лгать не тянуло. Правду говорить все-таки не хотелось еще больше, но лорд Михарский оказался на редкость проницательным. «Да, полноте! А была ли лошадь? Или вы просто не хотели отправляться со мной на прогулку?» Леди Ростби чуть не задохнулась от того, что премьер-министр и такое предположил, так что когда я согласилась со словами лорда, ее и вовсе едва не хватил удар. «Лорд Михорский, уверяю вас, мисс Росс просто растерялась от внимания такого важного человека!» Премьер-министр не обратил на слова моей компаньонки никакого внимания. «Мисс Росс, можно узнать, почему у вас ко мне такое предвзятое отношение? Я просто стараюсь быть вежливым». Я растерялась. Сама не понимаю, почему меня раздражает премьер-министр и почему так хочется стереть с его лица эту самодовольную улыбочку. Ведь действительно, человек пытается развлечь никому неизвестную девушку, которая гораздо ниже его по статусу и положению, а я ерничаю и ерепенюсь. «Прошу прощения». Я старательно скопировала улыбку лорда Михорского. Получилось не так выразительно. У премьер-министра чувствовался опыт. «Давайте начнем наше знакомство сначала. Леди Ростби, представите нас?» На лице леди Ростби явно читалось, что она думает о моей идее, да и обо мне в целом. Но раз уж лорд Михорский ответил одобрением, компаньонке ничего не оставалось, кроме как озвучить наши имена. «Как считаете, теперь я могу называть вас Оливия?» Премьер-министр откинулся на стенку кареты. «Вот уж нет!» – возмутилась я. «Хоть и чувствую себя виноватой, но все же не настолько!» Мы приехали на берег моря к обрыву, на котором стояли несколько камней с причудливыми резными знаками. Я вышла из кареты и восхищенно всхлипнула, ничего не замечая, кроме синей бесконечности на линии горизонта, сливающейся с небом. Я пошла к обрыву, не замечая недовольных взглядов мисс Ростби, прожигающих мне спину, не чувствуя земли под ногами. Замерла на самом краю и долго так стояла, глядя вдаль. Где-то там, на другой стороне горизонта, спокойная жизнь с моими родными. Уж точно жизнь-то не в Зарите и не в столице Империи. Надо только до нее добраться. За моей спиной тихо переговаривались леди Ростби и лорд Михорский, но долго так продолжаться не могло. «Где мы находимся?» Обернулась я к мужчине. Моей компаньонке надоело бесцельно стоять на ветру, и она вернулась в карету. Самое главное достопримечательность Зарита. По легенде, именно здесь встретились четыре девы и человек, обхитривший их. Я знаю эту легенду, прервала я лорда Михарского. Не поняла только, кто такие девы. Духи? Боги? Всемогущие в рамках своей стихии. Удивительно. Я опять посмотрела в сторону горизонта. Как в Зарите уживается вера и в истинного Создателя, и в стихийных башков. Я же видела храмы. Вам предстоит к этому привыкнуть. Лорд встал рядом и тоже смотрел на горизонт. Зарит он такой? Противоречивый. Понимаю, что для вас это тяжело, ведь вы воспитаны в консервативном пансионе. Я искоса взглянула на Лорда. Не помню, чтобы леди Роздби упоминала о моем пребывании в пансионе. Но так как половину их разговоров с премьер-министром мне и вовсе не интересно было слушать, вполне могла и пропустить. «Вера в истинного создателя не зависит от воспитания в пансионе», – дипломатично заметила я и указала на камни с рисунками. «А это что? Следы народного творчества?» Лорд Михарский подошел к одному из камней и провел по нему рукой. «Это олицетворение девов. Именно сюда, по легенде, придут потомки древних божеств. Станут на места камней, и тогда будет ясно, кто из них сильнее. «Мисс Росс, а как давно вы начали изучать легенды Зарита?» «Некоторые из них преподаются в рамках стандартного курса пансиона Святой Антуанетты», сухо ответила я. «А конкретно эту легенду я прочитала в тот самый день, когда вы застали меня в библиотеке». «То есть говорить о том, что вы всегда мечтали стать правительницей Зарита и готовились к этому не приходится?» Я нахмурилась, пытаясь угадать, к чему эти вопросы. Я не могла такое даже предположить. А о чем вы мечтали, Оливия? Давайте все же остановимся на мисс Росс. А насчет мечтаний? В разные периоды жизни я мечтала о разном, так что не могу всерьез ответить на ваш вопрос. Лорд Михрский покачал головой. Все его действия мне от чего-то казались не настоящими, притворными, и это смущало. Я беспомощно оглянулась на карету. Леди Ростби хорошо нас видела, но не слышала. Мне будет приятнее, если вы будете называть меня Джоэль. «Все ж скоро вы станете моей правительницей, но я не о том. Оливия, вы ведете себя необычно для молодой девушки. В вашем возрасте принято мечтать о прекрасном князе или принце, восторженно вскрикивать при слове «бал», а не рассуждать о жизненных периодах. Что такого серьезного могло случиться в вашей жизни, что вы даже поделили ее на определенные промежутки? «Дайте-ка подумать», – я постучала пальцем по губам. «Когда-то я была любимой дочкой вполне себе обеспеченного барона». Тогда я как раз и мечтала о выгодном замужестве, представляла выход в свет, обсуждала все это с подружками. Когда родители заболели и умерли, все подружки как-то разом отвернулись от меня и мечтать пришлось в одиночку. А когда брат начал просаживать все отцовское состояние в карты, тут уже пришлось не о принце думать, а о хорошем пансионе. Мне продолжить? Нет. Общее направление мысли я понял. Джоэль странно взглянул на меня. «Но что заставило вас согласиться стать княгиней? Решительно впали в детство? Вы же понимаете, что это ежедневный труд, и на вас будет огромная ответственность!» Я посмотрела на горизонт и улыбнулась своим мыслям. «На мне уже висит огромная ответственность, лорд Михорский, так что вам меня не напугать». Пока премьер-министр переваривал мои слова, я решила изменить тему разговора. Она-то уж точно подходила к сложившейся ситуации. «Милорд, расскажите мне о лорде Рафте». Вид у Джоэля был очень уж удивленный. «Вы о князе? «Я не в курсе, и у вас есть еще один знакомый, лорд Рафт. Не понимаю вашего удивления, мне просто хочется побольше узнать о своем женихе». Лорд пристально смотрел в мои глаза, словно в гляделке играл, а я старалась не моргать. «Хочется ему вести себя как ребенку, так почему бы и не поддержать? Ваш жених Оливия очень своеобразный человек». «Сильный духом, могущественный, и я говорю не только о политической составляющей этого понятия. Он очень много работает, всего себя отдает за Риту и от жены будет требовать того же. С ним никогда не будет легко. Свобода, беззаботность – это не про Марка. Я задумчиво кивнула, рассматривая глаза лорда Михарского. Что-то в них меня смущало. Необычные. Они и притягивали взгляд, и в то же время пугали меня. Конечно, не так, как горящие по ободку глаза князя. «О чем вы думаете?» Джоэль понизил голос, а я опять растерялась. «Общение с мужчинами точно мне не дается». «У вас глаза какого-то странного цвета. Вроде бы серые, а переливаются, блестят, мерцают. Это магия такая?» Премьер-министр выглядел по-настоящему ошеломленным. Открывал и закрывал рот и не произносил при этом ни звука. Я даже запереживала. «Милорд, как вы себя чувствуете?» «Милорд?» «Нормально». Не сразу отмер Джоэль покосился на безмятежную леди Ростби и подергал воротник рубашки, словно страдала от удушья. «Нам пора возвращаться!» «Уже?» – удивилась я. Южные вечера мне нравились. Солнце высоко, на улице светло, тепло и легкий морской ветер освежает, а не сдувает со скалы. Обидно, что лорд Михорский так скоро решил вернуться в замок. «Да!» – отрезал Джоэль и бросился к карете. Я шагала следом и судорожно пыталась понять, чем же так разозлила премьер-министра. Ранее в моей речи и больше хамства проскальзывало, но он таким хмурым не выглядел. Уже в карете я сделала вывод, что не нужно было о глазах Джоэля так отзываться. Обиделся, наверное.